Глава семнадцатая. Лунные гиганты. Привет от повелителя. Таинственные следы. «Ой, куда мы попали?» — задал вопрос Прутик, как только проснулся и открыл глаза. «Палок каких-то натыкали!» — удивлённо произнёс карандаш. «Это вовсе не палки, а гигантские цветы!» «Лунные ромашки», — объяснил профессор Пыхтелкин ребятам. «Это единственные цветы на Земле, которые растут только ночью при лунном свете». «Но вчера, когда мы ложились спать, их тут не было», — удивился Чижик. «Правильно, но ночью вышла луна, и они выросли», — зевая вставил Самоделкин. «А где пираты?» — тут же спросил Железный Человечек. «Удрали», — решительно заявил Карандаш. «Смотрите, какая-то записка приколота к дереву», — увидела Настенька. Самоделкин тут же вскочил, подбежал к дереву и, оторвав записку, прочитал её вслух. «Убирайтесь с моего острова, по-добру, по-здорову. Толстяка и длинноносово похитил я. Я посажу их в клетку и буду там держать и мучить столько, сколько захочу. Даю вам срок до захода солнца. Если после полуночи вы ещё будете оставаться... «В моём острове, меняйте на себя, главный повелитель растений!» «Значит, пиратов украл этот сумасшедший повелитель?» — произнёс слух волшебный художник Карандаш. «Странно, почему он украл именно разбойников?» — удивился Чижик. «Может быть, это новая ловушка?» — спросил профессор Пыхтелкин. «Как это ловушка?» — не понял Карандаш. «Вполне возможно, что разбойники вступили в сговор с повелителем растений, и теперь они на его стороне», — задумчиво сказал географ. «Правильно, от пиратов можно всего ожидать», — согласился Самоделкин. «Они вполне могли сговориться за нашей спиной с повелителем». Пираты могли удрать добровольно и спрятаться во дворце этого растительного повелителя. И нас туда хотят заманить, а потом в клетку, как диких животных упрятать, подумал профессор Пыхтелкин. Может, разбойники и вступили в заговор с этим начальником всех растений? кивнул головой карандаш. А может быть и нет? Может, точно в этом не уверены? Значит, нужно идти и спасать пиратов из рук этого безумного повелителя, и заодно его самого арестовать и сдать куда следует, пока он и в самом деле весь мир не захватил. Смотрите, Тут какие-то следы остались, — сказал Самоделкин, доставая из рюкзака увеличительное стекло и наклоняясь к самой земле. — И куда они ведут? — спросила Настенька. — Вон в те заросли, — указал рукой железный человечек. — А чьи это следы? — удивился Прутик. — На этом острове есть только один человек, кроме нас, который мог оставить здесь следы, — ответил, вставая Самоделкин. главный растений догадался Карандаш. «Правильно!» — хитро улыбнулся Самоделкин. «И эти следы выведут нас к его логову!» Потёр руки Самоделкин. «Пошли вперёд!» — скомандовал Железный Человечек, и охотники за растениями двинулись следом за своим капитаном, который шёл впереди всех и, разглядывая следы, указывал остальным дорогу.